Глава восемнадцатая. Скорее всего, мистер Хармс еще не ложился. Он сидел в полумраке, при свете старомодной газовой лампы и затеркивал строчки в каком-то документе. При моем появлении он поднял на меня усталые, покрасневшие глаза и потер их рукой. Доброе утро. Вежливо начала я разговор и чуть отодвинула за навеску, чтобы хоть лицо собеседника видеть. Президент недовольно прищурился, но возражать не стал. Садись, кивнул он на глубокое кресло в углу. За этим пришла. Он постучал пальцем по кипе писем. Я кивнула молча, опасаясь, что голос может подвести. И давно ты в курсе. Чего именно? Притворилась я дурочкой, того, что я не твой отец, уронил мистер Хармс в вивязкой тишине. С улицы слышались звонкие голоса его девочек. Кажется, Джеклин распекала служанку. Снова. От чего эта Фифа вечно чем-то недовольна? Возможно, потому что интуитивно ощущает, ей не говорят всей правды. Жизнь в лжи не так уж приятно, хотя истина бывает такой, что лучше бы её не знать. Почти с самого начала я стянула руки в замок, чтобы не теребить юбку. Разговор шёл странно и в то же время наконец-то откровенно. Мы выкладывали карты на стол. Теперь осталось выяснить, кто останется выигрыше. Из записем уточнил мистер Хармс брезгливо поворачивки и путак, что она чуть не рассыпалась. Я с трудом подавила желание метнуться и удержать их. Нет уж, не хочу демонстрировать, как они мне дороги, тем более давать понять, что их ещё не читала. Из-за почерка, пояснила я. Президент хмыкнул. Вот так можно проколоться на сущей ерунде, прокомментировал он вполголоса, будто про себя. Я от чего подиграла? Любопытно стало. Пожала я плечами. Да и кто же откажется пожить в роскоши и комфорте? Любопытство загубило кошку, выдал мистер Хармс лахматую поговорку. А враньё её добило. Надеялась поди мир спасти. Я молча отвела взгляд, уставившись на ослепительную голубизну неба за стеклом. Оно было чистое и яркое, не похожее на городское, вечно затянутое тучами, и на провинциальное, ребое от мелких облачков тоже. Мне тоже казалось, что я могу всё изменить. Неожиданно доверительно наклонился вперёд президент. Указ он издал, чтобы тестировали только подозреваемых. суды организовал наказание за самоуправство а то ещё недавно прямо на улице затаптывали насмерть хорошо твоя мать уехала в провинцию там всё же поспокойнее а в городах как с ума посходили он тяжело вздохнул и тоже посмотрел в окно Ты не поверишь, но нам этих магов свои же родственники сдают. Девушек твоего возраста отцы привозят в дома для душевно больных с просьбой не разглашать, идаки позор. Из детских домов пишут кляузы воспитанники на своих же друзей. Брат сдает брата, мать ребенка за подозрев в нем проклятый дар, и поток не истекает и не иссякнет. Страх перед магией слишком силен, пока одаренные правили, их боялись издалека. А сейчас, когда они в зависимом положении, их яростно ненавидят. Что, по-твоему, я должен предпринять, чтобы это всё закончилось? Отпустить всех заключённых, предположила я, догадываясь, что не всё так просто. А потом хмыкнул мистер Хармс. Куда такую толпу озлобленных магов с исковерканной психикой? Там они хотя бы вреда не причинят ни себе, ни окружающим. Отправить их в Синьшань. Или ещё куда, где магов боготворят и почитают, чтобы усилить возможного противника. Мы ведь не всегда жили в мире с соседями, далеко не всегда, и сейчас к нам боятся сунуться исключительно из-за наших передовых технологий, достигнутых за счёт чужих жизней, езвительно вставила я. Робкость, сковывавшая меня раньше, отступила. Президент оказался таким же человеком, как и я, с сомнениями и совестью, по крайней мере, её остатками. Он пытался как мог изменить условия для магов. К сожалению, исходные данные ему достались не самые благоприятные. Как искоренить потребительское отношение к магам, если их продолжают поставлять свои же родственники добровольно? Наука требует жертв. Мистер Хармс снова замкнулся. Минута слабости и открытости закончилась. Передо мной снова сидел бескомпромиссный политик и суровый вершитель судеб. Прогресс без пострадавших сторон невозможен. Обязательно на ком-то наживаются. Кто-то остаётся за бортом и тонет, а кто-то наоборот всплывает, как мистер Смит. Я не сразу поняла, что речь зашла о маньяке. Привыкла про себя его называть или убийцей, или крентином. Неужели его прибор всё же пойдёт в мир? Фабриканты фотокамер передрались за право завладеть его изобретением, скривил губы мистер Хармс. Я тут ничего не могу поделать. Свобода слова и всё такое, чтоб её. Попробую я запретить производство, меня просто сместят и преемника подготовить не успею. Так ли это ужасно? поинтересовалась я. Ну, выберут кого-то ещё, который понятия не имеет о нашей маленькой тайне, подхватила мою мысль президент. Ему придется рассказать, посвятить во все детали, заставить каким-то образом принести клятву, и тут два варианта: либо превратить его в марионетку, и спрашивающую разрешения на каждый чих, но такое быстро заметят, и начнутся вопросы; либо предоставить ему действовать самостоятельно. И как ты думаешь, что первым делом предпримет человек, получивший доступ к подобным технологиям? Езвительность в его тоне смешалась с горечью. Я послушно представила обывателя, посетившего тюрьму для амагов, и мне стало нехорошо. Вряд ли ему первым делом придёт в голову всех освободить. Скорее, набрать больше одарённых, производить n-блоки мощнее, гнать науку вперёд, возможно, пойти покорять соседей опять же. Надо отдать должное некромантаму власти, в последние столетия мы ни с кем не воевали. Не хотелось бы начинать. Если ты думаешь, что я в восторге от происходящего, ты ошибаешься. Ворвался в мои размышления голос мистера Хармса. Вижу ты умная девочка. Подумай, сделай выводы и не спорь со старшими. Лучший для тебя выход помогать будущему мужу. Поедете на следующей неделе с девочками в приют, по больницам, благотворительностью займёшься. Этот фонд, кстати, очень многих маленьких магов спасает от расправы. Дети тоже там Задохнулась я от ужаса. К моему облегчению президент мотнул головой. До совершеннолетия они живут тут рядом, в приюте. Свежий воздух, снег, сверстники. Небольшой, не слишком мощный генератор, чтобы лишнего не натворили. Кстати, этот посёлок от него и питается. Не намного лучше, конечно, но всё же не в каменном мешке. Какое это время, а после Тюрма, пока не умрёшь от истощения, как ферма по выращиванию скота. К горлу подкатило тошнота. Только я начинала думать, что мистер Хармсы в общем-то неплохой человек, как он снова доказывал, что расслабляться и плыть по течению нельзя, нужно бороться. Но как? Устал я, честно сказать, продолжал тем временем президент. Ещё 7 лет, полтора срока, а там глядишь, Я и Алекса поднатоскаю. Внуки подрастут. Эти людишки очень легко управляемы даже без нашей крови. Главное правильно подать информацию. Точно. Общественное мнение. Люди ненавидят магов. Это вдавливается ещё в школе. Увидишь мага донеси на него. Значит, со школ и надо начинать. Вслух я это, разумеется, не произнесла. Зато в глубине души идея выйти замуж за Алекса перестало вызывать бурное отторжение. Пожертвовать собой и личным счастьем, чтобы спасти хотя бы будущих жертв, детей из местного приюта, не такая уж плохая участь. Можно будет участвовать в благотворительности, следить за программами обучения и из подваль не навязчиво менять установки на более мягкие. Вроде маги не так уж плохи, и прежде чем доносить, задумайтесь, ведь это твой друг. Что делать с уже заключёнными в этом аду, я ещё не придумала. В чём-то мистер Хармс прав. Выпускать их на волю просто так нельзя. Начнётся гражданская война. Вряд ли они всем разом простят людей и станут жить дружно. Скорее ринутся мстить сначала надзирателям, а затем и всему миру. Этого бы однозначно не хотелось. А письма забирай, великодушно разрешил президент. Горничные переусердствовали. Решили, что ты прячешь что-то важное. Они для меня очень важны. Хотелось мне крикнуть ему в лицо, но я сдержалась. Никаких резких движений и заявлений. Мы прекрасно побеседовали сегодня. Многое приоткрылось с неожиданной стороны. Но доверять мистеру Хармсу я стала еще меньше. Пусть он не в восторге от существующей системы, но и менять он ее не собирается, по крайней мере, радикально. смягчает, насколько считает нужным, но местом в президентском кабинете рисковать не будет. Меня же подобные мелочи не волновали. Подрагивающими руками я сгребла драгоценные конверты со стола и двинулась к выходу. Благодарю за содержательный разговор. Всё же сочла нужным добавить. Я обязательно подумаю, но не о том, чтобы стать хорошей женой будущему президенту. А о том, как изменить существующий порядок вещей, впрочем, этого я уточнять не стала. Вопроса, занимавшего меня с момента обнаружения этих писем, я тоже не задала. Не хочу показывать, что понятия не имею, кто именно мой отец на самом деле. Должен быть у меня хоть какой-то козырь в запасе. Пусть на самом деле его и нет. У себя в комнате я первым делом тщательно закрыла дверь на ключ. К счастью, он там был. И спала за лапоть стене на пол, прижимая к груди измятые конверты. Из горла рвались сдавленные рыдания. Приходилось кусать губу и костяшки пальцев, чтобы не привлечь внимания служанок, убиравших соседние комнаты. От внезапного стука я вздрогнула и судорожно втянула воздух, пытаясь совладать с дыханием. Мисс Шерман, у вас всё в порядке? А заботчина поинтересовалась Беатрикс, подергав за ручку и убедившись, что та не поддается: "Вы не пришли на завтрак? Я вам еду принесла. Ах, как же правильно я выбрала горничную! Это же чудо, а не девушка. Запихнув многострадальные письма под подушку, хуже им все равно не будет. Я открыла и отошла в сторону, пропуская груженую подносом служанку. Я так и думала, что вы не в себе будете, просто душно сообщила она, оглядев мой жалкий вид. Мистер Хармс, как приезжаем на этот курорт, первые дни ходят, краше в гроб кладут. Ой, простите, да ничего. Горько усмехнулась я. Это мне сейчас еще за комплимент. Ну что вы, горячо возразила она. Вам чуть-чуть макияжа на первое время, покушать хорошо и свежий воздух, через неделю себя не узнаете. Отдыхайте, главное. Не задумывайтесь ни о чём и не переживайте. Жених вон какой завидный. Всё у вас будет замечательно. Выдав сию нехитрую жизненную сентенцию, Биатрикс убежала обратно на кухню. Я снова заперла за ней дверь и оглядела лежащий на кровати поднос. Как раз удобно, можно далеко не ходить. Налив себе кофе по самые края чашки, я обложилась подушками, завернулась в одеяло Меня начало снова познабливать, а в обморок не хотелось. Я открыла первый конверт. Милая моя Пад. От первого же предложения, написанного знакомым, убористым почерком, на глаза набежали слёзы. Упрямо сморгнув их, я принялась вчитываться в ровные, уверенные строчки. Солнце, сиявшее за окном, постепенно перепало в золото в сторону В какой-то момент мне пришлось зажечь прикроватные лампы. Темнело здесь в горах быстро, почти как зимой. Звонкие женские голоса и задорный стук каблучков прошлись по этажу туда-обратно и снова. Биатрикс принесла мне и обед тоже. К ужину я дочитала всю стопку. Справилась бы и раньше, но приходилось прерываться, то утереть всё же полившиеся слёзы, то обдумать прочитанное и уложить его в голове. За время скитаний и почемодану и чужим рукам письма перепутались, и определить их правильный порядок было довольно сложно. Отправитель от чего-то не проставил даты, но по общему настроению и темам я поделила бы их на три периода. Первый мольба о возвращении и почему-то прощении. Что именно мой отец сделал не так, я не поняла. Но он порядком обидел матушку, так что она не ответила ни на единое послание. И обо мне тоже само собой умолчала. Второй признание в любви и осознание того, что без него ей возможно лучше. В одном из писем отец вовсе призывал её ни в коем случае не приезжать обратно в столицу. И третий беспокойство. Как она? Всё ли с ней в порядке? Не нужна ли ей помощь? то он тоже изменился. Если поначалу чувствовалась страсть, яростное стремление вернуть свою женщину, то постепенно, с каждым прошедшим годом, он все сильнее замыкался в себе. И последние послания, написанные чуть ли не канцеляритом, отец понял, что его любовь не вернется, и сдался. Но одно письмо выделялось из общей массы. Его писал кто-то другой. Иви казнили. Забудьте нас. При виде этого послания, скорее даже записки, меня затрясло. Похоже, именно после него матушка слегла и больше не поднялась с постели, тихо угаснув от неизвестной болезни. Не была ли та болезнь виной и тоской? И кто такая эта Иви?